Глава двадцать А жизнь тем временем потекла своим чередом. Чтобы временно одеть сестер, мне пришлось распотрошить узлы со старой одеждой, которые болтались на дне волшебного сундучка. Я оставила их, по такая драконьей привычке ничего не выбрасывать. Драконы вообще страшные плюшкины. Это герой из очень известной книги маминого мира, который подбирал и складывал в своем доме все, что, по его мнению, имело хоть какую-то ценность. Даже обрывки веревочек, которые находил на дорогах. Мама рассказывала, что его имя стало нарицательным. И так называли тех, кто не в состоянии расстаться с вещами, даже если они объективно стали ненужными. В ожидании Витто мы продолжали обустраивать наш приют. Тем более, что в нашем распоряжении теперь была магия воды. Влада провела воду в домике и заставила работать канализацию. Оказалось, что вся инфраструктура, трубы, вентили, магические водонагреватели и прочие штуки уже есть. Осталось только разобраться, что к чему, и пустить магией воду. Правда, без магии огня водонагреватели не работали, и вода из крана текла только холодная. И мыться мы все равно ходили к волшебному ручью. Но зато теперь не надо было волочь тяжёлые вёдра в дом, чтобы приготовить еду или что-нибудь помыть. Света тем временем занималась фасадом нашего дома. Слишком уж сильно он ей не нравился. Состарила и вычистила превратившийся в труху мох, Нашла среди разбойничьих железок пару скребков и ободрала верхний слой бревенчатого сруба, обнажив свежую, желтовато-бежевую, с легким розоватым отливом древесину. Обработала ее льняным маслом из разбойничьих запасов, добавив к цвету легкий зеленоватый оттенок. Собрала в лесу свежий мох и, высушив его на солнце, снова законопатила все щели. Мы тоже помогали по мере сил, но большую часть времени нас тогда занимала другая затея. Мы решили устроить огород. Продуктов хватало, но запасы — это одно, а свежий огурчик или помидорчик — совсем другое. Поэтому пока сестры занимались своими делами, мы с Сашей нарубили в лесу несколько столбиков и целую кучу жердей, огородили довольно большой кусок поляны Решив, что раз сестер предполагается семь, то лучше сразу сделать побольше грядок. Тем более вручную их копать не пришлось. Саша воспользовалась своей магией, перепахав всю площадь за несколько свечей. Чтобы меньше полоть, мы выбрали все корешки, разместили грядки и посеяли семена, предварительно замочив их в живой воде волшебного ручья. Потом нам на помощь пришла Влада, которая взяла на себя обязанность поливать наши посадки. «Магия — это вам не с лейками бегать». Я посмотрела, как сестра одним взмахом руки подняла в воздух тонкую струю воды из бассейна чаши и, как из шланга, полила все грядки и даже повздыхала маленько. Помнила, какая это тяжелая работа. «Воду из колодца достань, в бочку набери», А потом, как вода согреется, снова ведрами же на грядке перетаскай. Хорошо, что я тогда одна жила, и грядок у меня было совсем мало. Всходы появились довольно быстро. Наверное, помогла магия волшебного источника. И тогда в дело вступила Света. Помахала руками, распределяя магию по грядкам, и заставила всходы слегка подрасти. Главная проблема выращенных магией овощей в том, что они совсем безвкусные. Или пластиковые, как в один голос заявили сестры, попробовав помидорину с экспериментального куста, который Саша вырастила за пару долек. Поэтому в огороде надо было не просто вбухать магию в рост растений, но сделать это поэтапно, только слегка ускоряя развитие. а между этапами мы с Сашей и Владой квасили траву в бочке, в которой раньше хранилась вода для хозяйственных работ, поливали грядки полученным удобрением и рассыпали горошки козы-дерезы, чтобы придать вкус будущим овощам. Тем не менее, через несколько дней огород преобразился. Глядя на пышущие здоровьем огромные кусты перца и помидор, заросли огурцов, пышную ботву моркови и красной свёклы, толстые перья лука и чеснока, разлапистые листья тыквы и кабачка и мощную зелень пряных трав, никто бы и не подумал, что все это великолепие выросло за несколько дней. Наши грядки выглядели так, как будто были посажены в положенное время, весной, а не в середине лета. Дальше мы решили не использовать магию жизни. Пусть все идет своим чередом. После огорода мы занялись крышей на домике. Очень уж страшно смотрелась старая потемневшая от времени дранка с обновленным срубом. Эта работа оказалась гораздо более сложной, чем все то, что мы сделали до этого. Во-первых, нам пришлось разбирать кровлю и чистить каждую дощечку по отдельности. Во-вторых, очень много дощечек совсем сгнили и годились разве только на растопку. Поэтому мы делали их сами, что совсем непросто. Нужно найти бревно определенного диаметра, напилить чурки определенной длины, а потом расколоть специальным колуном на дощечке определенной толщины. Колуна у нас не было. а еще не было ни умений, ни сил. И дранка получилась совсем неровная и некрасивая. А в-третьих, крышу надо было собрать снова, что с нашей разнокалиберной дранкой оказалось трудной, почти невыполнимой задачей. И это нам еще повезло, что всю неделю, пока мы корячились на крыше, не было дождей. Поэтому, когда последняя дранка была уложена на свое место, Мы свалились без сил. Кое-как доползли до бассейна, отмокли там, как следует, и во время ужина достали последнюю бутылочку вишневой наливки. В прошлый раз мы с Сашей подчистили почти все запасы. А утром нас всех ждал сюрприз. Хотя день начался как обычно. Я встала с рассветом, С закрытыми глазами схватила подойник и отправилась доить козу-дерезу. Следом за мной из дома выползла Влада. Она спала чутко и просыпалась сразу же, как только я начинала шевелиться, и помогала мне с животными. Пока Влада поила и кормила наших питомцев, я подоила козу и собрала яйца на завтрак. Мы вернулись в дом и занялись готовкой. Решили блинов на печь. Влада готовить не умела, тем более в печи, но с интересом наблюдала за моими манипуляциями. А чтобы не бездельничать, я вручила ей мешочек крупы, перебрать для каши к обеду. И вот сидим мы так, болтаем тихонько, чтоб сестер не разбудить, и вдруг Света как закричит! а а а а, -а, -а Мы даже не сразу сообразили, что кричит она не в доме, а на улице. Первым делом кинулись в спальню, а там только Саша на матрасе сидит и смотрит на нас, вытаращив глаза, не понимая, где она и что происходит. а а, -а, -а Тем временем продолжала истерично орать Света. Мы с Владой подхватили Сашу под руки и рванули из дома. В тот момент я готова была ко всему, Даже к тому, что какой-то драконище нашел попаданку, прорвал охранный периметр и прямо сейчас собирается выкрасть нашу Свету, чтобы сделать инкубатором для драконенка. Но драконов рядом не было. А Света орала, что есть мочи, и прыгала перед домом в странном танце, похожем на ритуальные песнопения орков. На мгновение я впала в ступор, подсознательно пытаясь разгадать ритуал. Вдруг она призывает ураганный ветер, чтобы сокрушить врагов, или сильнейший ливень, чтобы смочить твердую степную землю и превратить ее в топкое болото, которое поглотит врагов. Или вообще небесное пламя, как орки называли солнечный свет, чтобы выжечь степные травы вместе с недоброжелателями, конечно. Когда я жила в орочьих степях, от умения распознать движение ритуального танца и принять меры для собственного спасения, иногда зависела жизнь. «Ты чего орешь?» — хмуро спросила Влада, успев задать вопрос на мгновение раньше меня. «Что случилось?» «Как что?» — завопила Света, продолжая прыгать и махать руками. «Точь в точь маг-шаман у орков, который приветствует духов дневного светила». Только по времени Света немного опоздала. Рассвет был больше двух свечей назад. «Разве вы не видели?» «Что не видели?» Нахмурилась я и мельком бросила взгляд на небо. «Вдруг там дракон?» Но на небосводе было чисто. Ни дракона, ни облачка. «Вот!» — Света вытянула вперед руки, показывая на нас. смотрите — зевнула Саша, как бы говоря. «Чего на нас смотреть?» «И вообще, при чем тут мы?» «Ну, блин!» — сестра топнула ногой. «Девочки, не тупите! Смотрите на наш дом!» И мы посмотрели. «Нет, ну, если бы я не спала на ходу, когда выходила доить козу, то, наверное, сразу заметила бы перемены. Хотя Влада тоже не видела. Может, это случилось уже после того, как мы вошли внутрь?» «Ничего себе!» — ахнула Влада. А я ведь утром обратила внимание, что крыльцо как будто бы выше стало. Удивилась еще, но не придала значения. Решила, что показалось. «Угу, показалось», — буркнула Саша, разворачиваясь, чтобы вернуться в дом. «И стоило из-за этого так орать. Я спать хочу». Но тут Саша была не права. Больше не было крохотного приземистого домика, в котором обитали разбойники, а потом мы с сестрами. На краю полянки вместо неказистой избушки стоял просторный, добротный и, самое главное, совсем новый пятистенок с большими окнами, которых по-прежнему было восемь. Чудеса, да и только.